Упругий ветер летел с Зюйда, не по-южному леденящий. Адмирал Бахарев сказал, — Пришла пора топить суда на канале Сойла-Зунда. Когда выйдет из рога Кюли латвия а что там с Минзагом припитье? Людские судьбы, как синусоиды, то взлет, то падение. Еще вчера адмирал Бахерев молился на Корнилова, как на святого, а сегодня он даже без натуги совершает большое дело. Под его началом флот бьется за революцию. Профессиональная привычка берет верх над другими соображениями. Пройдет еще один год, и по приговору Петроградской ВЧК адмирал Бахерев будет расстрелян, как собака. Был взлет синусоиды, потом кривая линия судьбы покатилась вниз. Адмирал станет ждать Юденича, как ждал когда-то Корнилова. — Передайте на Латвию топить ее! — приказал он. Ветер крепчал. Буксир, надрываясь, тянул за собой пароход Латвию, забитый камнями, чтобы закрыть немцам дорогу на плес. возле острова руки рага тросы лопнули и латвию понесло ветром дальше дальше и выперла на камне доложили бахерву не получилось старк торопил штаб минную дивизию треплет на икорях машины постоянно на подогреве и они устали вахты кочегаров валятся с ног «Когда же вы поможете нам и завалите минами Сойла-Зунт?» Эта ругань на чмина дошла и до Бахерева. «Радируйте на дивизию Старка, что Припять к постановке мин на канале уже вышла!» «Припять к постановке мин вышла!» Под конвоем разящего, имея шестьдесят мин на борту, Припять дошла только до траверза Павастер-Рорта. И здесь команда отказалась идти дальше. Забастовка. Решение судового комитета. Идет дождь, и постановка мин опасна. С разящего через сетку дождя спрашивали клотиком, чего встали. Пошли дальше. Часы в рубках показывали семнадцать десять. Скоро над Сайл зундом стемнеет, а дождь лишь укроет от немцев работу минного заградителя. На мостике Припяти заплакал командир медведев два. Он стал уговаривать всех подряд, и команду, и комитетчиков. Я же не от царя. «Вы сами меня выбрали. Вспомните, как опасно было работать в Эрбенах. Разве вы забыли, как мы ставили мины в Штормягу у Цереля? Так что же вы сейчас ерундите?» А ему отвечали. «Идет дождь. Мины прямо с завода. На них густая смазка. Можно поскользнуться. Мало ли чего не бывает с минами». И нет надежного прикрытия от минной дивизии. Старк отошел на Самсоне к косарскому бую. Короче, мы не пойдем ставить мины. Разящий слезливо мигал во тьме. «Пойдем или не пойдем? Поставим или не поставим?» Медведев, два, выходил из себя. «Подумайте о флоте». Наконец, подумайте о революции. Революция непобедима, а дождь шпарит, а мины скользкие. Припять совершила в этот день предательство. Забастовка минного заградителя помешала закрыть подходы к косарам. Правда, это был единственный случай за все время сражения в Монзунде, когда матросы-балтийцы не выполнили боевого приказа. Советские историки позже провели тщательный анализ обстановки, и они пишут, что это решение было неоправданным. Условия как раз благоприятствовали выполнению задач. Плохая видимость и дождь способствовали скрытности постановки. Полвека тому назад это же самое безуспешно пытался доказать своим забастовщикам выборный командир «Медведев-2». На его послали подальше. Идет дождь, и ты крути машину назад. Мельведев два в отчаянии пытался покончить с собой, но застрелиться ему не дали, а еще и разлаяли как следует. Это на что похоже? — Мы вас выбирали, а вы, как девица, которая от прохожего забеременела, так дело не пойдет у нас. «Коли уж вас выбрали, так служите с честью!» Но сами они в этот день честь потеряли. По сути дела, Эзель уже целиком захвачен противником, только не сдается в лесах 107-я дивизия генерала Иванова, только держится оборона полуострова Сворбя с батареями Цереля. Быстро, прямо скажем... провернули это дело немцы на своих мотоциклах. А вслед за самокатчиками к восточному побережью Эзеля уже подтягиваются морские десанты противника. Конечно, когда в спину тебя подпирает немецкий автомат, а ты, друг Ситный, винтовочку свою в кустиках оставил, чтобы бежать не мешало, тогда ты об этом думаешь, об одном кричишь. — Открой дамбу, дай выйти от сель, погибаем ведь. — Хрена вам всем, — отвечал Вишневский. — Где винтовка? — Откуда, я знаю, потерял? — Вот ты мне ее найди, поставлю тебя в строй, и тогда стану с тобой как с человеком разговаривать. Большевистский комиссар Орисарской дамбы Был непреклонен. Вновь прибывшие с удивлением спрашивали, кто он такой, что нас не боится. Да, комиссар от большаков, коновод главный. Что у него на лбу написано? Написано там «Диана». «Форсу много». Вишневский к тем людям, которые сохранили свое оружие, относился по-человечески. Таких сводил он в отряды, наспех ставил во главе офицера, иногда первого попавшегося, и посылал в бой. Почуяв твердую руку начальства, люди шли в бой охотно. Предмостное укрепление арисарской дамбы медленно насыщалось кровью. К вечеру второго дня... На дамбу пропустили обозы. Немцы с моря засвечивали прожекторами. Обозы часто разрывало пополам кинжальным огнем пулеметов с соседних островов. Дамба узка, как бритва, и спастись от пуль негде. Дрыгая ногами и запутывая упряжь, обозные кони рушились в море. С белыми флагами Матросы никого на дамбу не пропускали, лупили прикладами, как предателей. — Не туда прешься! Ступай к немцам, падла худая! Матросы-линейщики подбирали пушки, броневики, пулеметы. По взгорьям, на виду переправы, скакали конные разъезды противника. Слышались минометные залпы. Убитых не успевали вывозить, а какой-то прапорщик нервный совал в руки Вишневского ребенка. «Подержите мою дочурку, прошу вас, подержите! Я сейчас! Я больше так не могу! Я должен драться!» Вишневский машинально взял девочку, и она заревела. «К маме хочу! Где моя мама?» «Что ты мне соплячку свою суешь? Или дел у меня нету?» Комиссар спихнул ребенка дальше на колени какой-то бабе, и телега с этой бабой сразу вкатилась под дождем на дамбу. Прапорщик из груды оружия долго выбирал винтовку себе. Мне это надоело. Кто пойдет со мной? Вишневский свистнул. Сразу явились матросы. Вокруг них собирались офицеры в раздерганных шинелях, солдаты разные, казаки и пограничники. Нервный прапорщик увлекал их горячностью. — Товарищи, ударим разом, собьем их кордоны! В этой стихийной атаке немцев гнали целую версту. После боя прапорщик умирал на земле, проткнутый тесаками в грудь. Женька Вишневский склонился над ним в тоске и жалости. — Друг! Как зовут хоть тебя, скажи. Остекленевшие глаза офицера глядели в бездонную пропасть неба, где гудели германские фокеры. На другом конце дамбы Витька Скрипов тоже насмотрелся всякого горя и всякого счастья. Видел он, как рыдал старый солдат-ополченец, копая могилу для своей жены. Как целовал он ее, опуская навеки в землю. видел Юнга, как одна молоденькая женщина с воплем кинулась к телеге, съехавшей с дамбы, и стала отнимать у проезжей бабы ребенка. Отдай, Боже, это ведь моя дочь. Теперь мне осталось найти еще мужа. Она металась под пулями между вазов и пушек, спрашивая, никто не видел прапорщика Лёши Романова, худенький такой, шинель у него еще. без хлястика. Вишневский уже закрыл ему глаза и оставил лежать под дождем. Витька Скрипов, орудуя прикладом, командовал, — Эй, шантропа Эзельская, дорогу матери с ребенком! Вечером немцы вошли в Аренсбург. Адмирал Свешников бежал вчера с поспешно, что даже не уничтожил секретной документации, и она сразу же поступила на обработку германских штабов. Владиславлев не выслал на позицию подводные лодки, а Свешников подарил врагу планы минных постановок. Ленин писал в эти дни: «Воюют геройские матросы, но это не мешало двум адмиралам скрыться». перед взятием Эзеля. Это факт. Факт и упрямая вещь. От Аренсбурга рукой подать до Сворба. Немцы так и сделали. Они повернули на юг, чтобы размять батареи Цереля с тыла. Но на узком перешейке уперлись в штыки. Там насмерть стояла четвертая рота Каргопольского полка. Увы. Батареи Цареля помочь солдатам не могли, их пушки не разворачивались в сторону Аренсбурга. И наступила ночь. Все устали. Каждый по-разному. Не уставал от войны только кайзер, эту войну зачавший. Как правило, с наступлением осени Потсдамский двор под наблюдением кайзера заготовлял впрок бочку майонеза. Весь зимний сезон дипломатов и генералов подчивали холодной лососиной, обильно поливая ее домашним майонезом. Полной ложкой мольтке — шлеп, послам России и Англии — шлеп-шлеп, Гинденбургу — шлеп, жене — шлеп. кирпицу — шлеп, ешьте, кайзеру не жалко. К весне бочка с протухшим майонезом пустела, двор переходил на черствые кексы и мороженое, которое ели не снимая перчаток. Вилли был образцом экономного мужа, и бутылку коньяку он умел растягивать на целый месяц. Это тебе не русский, Николашка. Сейчас Германия кормилась сталью и медью. От дверей отвинчивали ручки, переплавляли подсвечники, тарелки и вилки прадедов, помнившие времена Гёте и Гейны, летели в круповские домны. Какой там майонез? Откуда лососина? Кексы? Нет, не слыхать про кексы. Голод коснулся даже Кайзера. Количество блюд сократили в ставке до трех. На угощение своим генералом Вильгельм предлагал на выбор или кружку пива, или сигару. По вечерам в штабном поезде Кайзера собиралось человек до двадцати. Так как это время целиком посвящалось бравым окопным анекдотам о героизме германского солдата, то Гинденбург раз и навсегда отказался бывать в вагоне кайзера по вечерам. Беседуя с гостями, кайзер вскрывал почту, врожденный паралич его левой руки был ужасен, но император, который проектировал броненосцы и умудрялся писать картины, в помощи никогда не нуждался. Ему приходилось брать телеграмму правой рукой, вкладывать ее в пальцы левой руки и затем уже вскрывать и разворачивать правой. Язык кайзера, как всегда, удивительно бестактен. Ну что там мои ребята в Монзунде, будут они шевелиться или наклали полные штаны и решили, как следует поспать? Перед ним развернули карты, морские. Обладающий феноменальной памятью, Кайзер точно называл глубины Куевиста и Сойла-Зунда. Операция «Альбион», кажется, получала бесплатное приложение. Раньше планировался захват одного Эзеля. Теперь, взяв Эзель, германская ставка склонялась к мысли, что можно забрать и Даго. а потом шагнуть и далее к Петрограду, десантируя войска в Финляндии. — Забавно получается, — говорил Вильгельм. — Но самое главное сейчас — косары. От коссар зависит судьба всего Альбиона. Перед сном он принял ванну. Лохань, сделанная по его эскизам брюссельскими заводами, занимала целый вагон. Ванна-вагон была отлита из дефицитной меди, из тех самых тазов и тарелок, из дверных ручек и ложек, которые конфисковали у населения ради победы германского духа. Кайзер плавал в вагоне-ванне, величественно размышляя о стратегической важности косарского плеса. Германские эскадры раскачивала в серых лоханях бухт западного Эзеля. Ветер рвал и тащил корабли над хлябями. Жидкие грунты, составленные из древних гниющих илов, не держали якорей. Тогда, по приказу флагмана, из ушей клюзов выпадали гигантские серьги дополнительных якорей. с грохотом по дну моря стелились тысячи тонн якорных цепей, которые были способны задержать дредноуты на одном месте. — Итак, — сказал Эргард Шмидт, — русские сегодня почему-то не догадались заградить Сойлозунт минами. Кассары открыты. Он еще не знал о забастовке на Припять. В радиорубках Флагманского мортки надоедная пескотня морзянки. Вильгельмс Гаффен запрашивал из кадры, что ими сделано и еще не сделано. Адмирал не спал всю ночь, только мундир переменил на халат, а обувь на комнатные туфли. Здоровенный бульдог, охранявший покой Шмита. Устал рычать на бесконечную череду вахтенных и под утро затих на ковре возле ног хозяина только скаля зубы на входящих с новыми донесениями. Пора подвести итоги. Завтра мы имеем отличный шанс прорваться в косары и раздавить там эскадру Бахерева так, что сок от нее брызнет во все стороны. Если же нам сделать это не удастся, тогда русские могут поводить нас за нос, и нам в подобном случае грозит опасность большой драки с Церелем. Его императорское величество, наш славный Казер сам превосходный офицер флота, и он справедливо указывает, что главное сейчас — это кассары. Бешеным напором ветра антенны линкоров выгибала в дугу между флагманским мольтке и радиостанцией Норддейч В эфире вибрировало всю ночь напролет одно только безумное слово — кассары косары, косары. Ночь. Рассвет. День третий. Воскресенье. Утром третьего дня Старк на катере обошел эсминцы. Еще раз довожу до сведения. Трупы убитых не бросайте, весь товар складывайте по баням, чтобы доставить его в ревель. Ясно, отвечали с высоких мостиков. Судьба адмирала Старка тоже выписывает сейчас сложную синусоиду. Сначала яростный монархист. Затем убежденный Корниловец, Георгий Карлович, вынужден сегодня сражаться во имя революции. Правда, он не совсем-то понимает, во имя какой. Но пусть и дальше остается в счастливом неведении. Старк недовольно машет рукой за столом. «Ладно, политикой займемся на досуге. Сейчас некогда». Над флагманом минной дивизии уже поднят сигнал «Буки!» — начать движение. Вспарывая воду ножами форштевней, как страницы непрочитанной книги, тронулся одиннадцатый дивизион под командой храброго Пилсудского. Забияка, Константин и Гром с победителем выскочили на кассары Проникнув в сойл а эсминцы уже нагоняла издалека канонерская лодка храбрый. Старк распорядился, чтобы к царелю сбегали на разведку Украина и войсковой. — Осмотритесь за Сворбя, — наказал он их командирам. — Если нужна поддержка на перешейке, окажите ее своей артиллерией. Строго советую вам ни одной души с берега не принимать. С моря пришло первое сообщение от одиннадцатого дивизиона. В проливе Сойла-Зунда противник не обнаружен. Уже кое-что ясно. Старик вызвал к себе ночдиво тринадцать. Клавдия Валентиновича Шевелева. — Клавочка, — сказал он Каперангу, — пока здесь живьем никого не жарят. Ты сбегай к домеснесу. В случае встречи с немецкими верзилами сразу отверни и не связывайся с ними. Клавочка увел Изислава, Автроила и Гаврила. Расстановка миноносных сил закончилась. Адвоката мне потребовал Старк у вестовых, и ему принесли. Стакан крепчайшего до черноты чаю с ломтиком лимона. Еще ничего не было решено. Чтобы даром не пережигать мазут, эсминцы 11-го дивизиона встали на якоря в линию вдоль меридиана Павастерорта, образуя как бы цепочку, ограждавшую косары. Около полудня Бахерев поднял флаг на баяне. Пристегнул к своему хвосту пять эсминцев в кельватор и пошел к Эрбенам, где его встретил тринадцатый дивизион Клавочки. С дивизиона отсимофорили на адмирала, что возле Домеснеса все чисто немца нет. Пока они там болтались без дела, на Косарском плесе, без них. Была перевернута самая яркая страница в летописи о Монзунде. Ходили в этот день лишь новики, работавшие на нефти, а старые миносцы, бравшие в бункера уголь, старк придерживал на базах, ибо с них были взяты офицеры для пополнения комплекта кают-компании на новиках. Так начинался этот день. но сначала молния блеснула над Церелем. По слухам батарейцы знали, что по Эзелю еще бродит 107-я дивизия, ночью слышалась отдаленная стрельба. Генерал Иванов бросал дивизию на прорыв, и всюду она наталкивалась на плотные германские заслоны. Церель, таким образом, не был одинок в своем окружении. Погода выдалась ясная, горизонт был чист. С вышки Царельского маяка Артеньев и Скалкин долго разглядывали безлюдья Ирбенского пролива. Сергей Николаевич сказал комиссару, ты дальше бы так. Может, сто седьмая еще прорвется? Надо на флот рассчитывать. Не оставят ведь...